Пункт 3. Время. О нем мы совершенно не задумываемся в детстве. Хотя нет, мы стараемся ускорить его ход, чтобы побыстрее стать взрослыми, вдоволь наедаться мороженым, купаться столько, сколько вздумается, ложиться спать поздно и ни у кого не спрашивать разрешения, что нам делать и куда идти. В юношестве мы впервые пробуем свободу на вкус и в первый раз сталкиваемся с жестокой изнанкой реальности. Все меняется, когда мы становимся взрослыми. Теперь детство нам представляется раем, вернуться в который уже никогда не получится. Можно попытаться попасть в него снова вместе со своими собственными детьми, но результат всего лишь слабый отголосок когда-то пережитых эмоций и ощущений. Человек постоянно откладывает все на завтра, мол, у него все еще впереди и самое главное, он обязательно сделает потом, когда-нибудь, а сегодня, сегодня ему некогда. У него куча дел, забот, обязанностей. Мечту человек положил в долгий ящик, заржавевший ключ от которого постоянно таскает с собой. И он дождется, обязательно дождется того момента, когда этот ящик уже будет нипочем не открыть. Замок заклинило. Да и ключ со временем погнулся, как поется в замечательной песне. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. И если кто кто-то потерял время, растратив его на бессмысленные тусовки и праздное ничего не делание, то это воистину несчастный человек. Ведь ни за какие деньги человек не купит ни минуты, ни даже секунды сверхотмеренного ему времени. Прошлое он не вернется и не перекроит свою жизнь по-другому. Есть очень хорошая поговорка «Лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном». Человек – материализатор идей «не больше, не меньше» настоящая роль человека и жизни лежит вне ее пределов. Важно не как он жил, а какой след оставил после себя. Большинство же покидают эту бренную землю так, как будто их никогда и не было. Про таких говорят «родился, жил, умер». Посмотрите, как человек, наделенный высокоразвитым мозгом, использует его в повседневной жизни. Накупил пиво, растянулся на диване и смотрит ТВ. Это все равно, что иметь в гараже навехонький Феррари, но при этом всю жизнь передвигаться на разваливающейся маги отечественного автопрома. Можете смело терять все, но только не теряйте время, потому что когда время у человека заканчивается, он перестает существовать. И как следствие прекращает воплощать свои мечты и идеи в жизнь. Вполне может даже статься гениальные Не тяните кота за хвост. Взялись за дело, делайте его до конца. Не хотите делать, даже и не начинайте. Любая дорога может стать путем, но только тогда, когда она пройдена до конца. Время – самый ценный ресурс, который есть у человека. Со временем мы можем заработать деньги и найти настоящих друзей. Без времени ничего и никого Нет. А теперь давайте рассмотрим временной фактор в контексте курсов диджеинга. Да, за обучение придется выложить не самую маленькую сумму, но курсы диджеинга – это систематизированные знания, которые помогут вам сэкономить то самое драгоценное время, которое потом вы сможете превратить обратно в деньги, пользуясь полученной информацией. Например, мои курсы состоят из 60 теоретических занятий. Теоретические занятия на моих курсах диджеинга длятся около шести недель. То есть я сжимаю весь свой опыт, который накопил за 15 лет работы. 45 дней. Кто-то хочет сам набивать шишки в течение 15 лет. Если он железно уверен в том, что ему хватит терпения и выдержки на полтора десятилетия, тогда полный вперед. Средняя продолжительность всего обучения по моей системе вместе с теорией порядка 6 месяцев с одной стороны это долго но с другой сравните затрачиваемое время необходимое для получения специальности с теми же вузами или даже ПТУ. самый маленький срок обучения который я знаю что-то около 9 месяцев поэтому 180 дней освоения азов диджейнга не такой уж и длительный период как может показаться с первого взгляда и самое главное по истечении этого срока из человека получается хороший кандидат в резиденты ночного клуба, который будет работать и получать зарплату. Два месяца труда, обучение полностью окупилось и пошел чистый плюс. А сам самсамычи годами будут терзать нервы соседей электрохавосом и строчить обреченные посты на тему «Никуда не берут!» «Как пробиться новичку?» «Все плохо и ужасно!» на всех диджей-форумах «Ну-ну».